Глава двадцать седьмая, двадцать первого июня, Севах, Александр. Ну, как это всегда и бывает, выехать с утра у нас не получилось. Пока еще раз все проверили, прикрутили, вот и полдень уже. Дождь льет, не переставая, туман появился. Как бы зверюшки не пришли. В принципе, нам бояться-то нечего. В это место, где мы находимся, они не заходят. Точно так же, как и рейдеры и хватальщики. А будем ехать? Ну, пусть нападают. Я посмотрю, как они попробуют остановить БелАЗ. Наконец, к полудню мы были готовы отправиться. Внутрь загнали все машины. Еще раз все проверили и закрепили. Вещи, припасы, воду, оружие, боеприпасы. Едет нас 30 человек, и барахла у нас с собой очень много. Но, бегая туда-сюда по этажам БелАЗа, Я видел, как пацаны обустраиваются. Вон, кто-то даже гамаки повесил. На кухне уже гремят посуды и мушкетеры. Рафик чего-то крутит на водительском месте. Митяй тащит свой баррет и тренируется быстро выбираться с ним на крышу. Туман грачь с собраться стоят около пушки и чего-то там крутят или смазывают. Гера около своей аппаратуры, как наседка около яиц. И может там, около ЛОС, тоже нужно будет искать энергию для открытия ворот. Док раскладывает в специально выделенном ему помещении свои чемоданчики с лекарствами. Я с личкой таскал ящики с патронами для кордов на третий этаж. Лифта, конечно, не хватает. Упарились, пока таскали. В общем, все заняты делом. Последнее приготовление не такие... От Сева ходил лос почти 200 километров, но, думаю, он будет больше, так как наверняка придется объезжать какие-нибудь скалы или горы. А за это расстояние может случиться все что угодно. И звери могут напасть, и рейдеры, и хватальщики. Потом попрощались с остающими на базе ребятами и тронулись. — Ну, давай, Нем, показывай, куда рулить, — сказал ему туман, когда мы стояли на этом балкончике на третьем этаже. Вернее, это не балкончик, а коридор во всю ширину Белаза. Его ложе тоже немного переделали, и он стал шире. И в трех местах установили бронестекла. Теперь можно было спокойно смотреть вперед. «Да пока прямо. Там дальше горы будут. Их объедем и выйдем на дорогу. Ею все и пользуются, когда в ЛОС ездят». Наша скорость была 40-45 км в час. Как только проехали несколько километров... Рафик сразу сказал, что машина лучше себя ведет на новых жидкостях из блюра. Поменяли и смазали мы все, где только можно. Перемазались, правда, с ног до головы, но дело сделали. Объехали горы. Вон и дорога видна. А прикольно тут сидеть-то на высоте. Тепло, бронестекло не пропускает воду. Стекла мы тоже сами ставили. Дворников только не хватает. Справа звери. Через час небольшим езды доложился Рыжий. Рыжий хоть и был ранен ногу, но оставаться в Таусе отказался наотрез. Да и нога у него, в принципе, быстро заживала. Так что через несколько дней будет бегать, как огурчик. Маленький тоже с нами, но у того легкое ранение руки. Точно. Вон по направлению к Севыху не спеша идет парочка пауков, и следом за ними трое двухлапых ящериц. Вокруг броневиков то и дело мелькают тоды. Нас они заметили, но нападать не стали. Нем? Они что, понимает, что белосымен отдалить? – спросил я у него. Или привыкли к тому, что на таких в такую погоду едет только хватальщики? — Не знаю, – ответил указ. Скорее всего, город им предпочтительный. Он вздохнул и продолжил. Походу, будет еще одно нападение. Пока что они собираются. Эх, помочь бы нашим. Мы не можем, дружище. Ты сам знаешь, какие у нас планы. Да и насколько я помню, тогда после атаки вы говорили, что если второе нападение и будет, то оно не будет таким сильным и массивным. Типа у зверей уже не будет столько сил. Да... — покивал он головой, провожая взглядом исчезающих в тумане зверей. — Не таким сильным. — Рафик пробег, — коротко спросил в рацию туман. — Уже 140 километров проехали. С машиной все в порядке. И это... У нас же громкая связь есть. Точно, — отеркнулся туман, увидав кнопку с микрофоном на стене. — 60 километров осталось, — сказал Слива, отпивая из кружки кофе. Это мушкетеры его сделали и в рацию сказали. Мол, кто хочет, приходите на кухню. Вот слева и метнулся туда, попутно зацепив оттуда несколько бутербродов. А мне что-то кусок горла не лезет. Хорошо хоть дождь кончился и туман рассеялся. Теперь сверху было видно достаточно далеко. Красота. Мужики, слева пауки, три единицы, движутся нам на перерез. — зашипела рация голосом рифа. Посмотрев туда, мы отчетливо увидели, как из-за небольшого пригорка выползают три паука. Один из них был очень большой. Он прямо выделялся на фоне остальных. «Из пушки жахнем?» — спросил Клёпа, рассматривая их бинокль. «Погоди!» — остановил его туман. «Посмотрим, что они делать будут». «Рафик!» Туман нажал кнопку внутренней связи. — Слушаю, пауков слева видишь? — Вижу. — Если что, дави. — Да не вопрос, кихикнул рацию. — Вот и посмотрим, насколько у этих пауков отсутствует чувство самосохранения, — ухмылился Туман. — На монстра они тогда напали и прямо под колеса полезли. — На Белазу не хватит ума кинуться или нет? Мы все приготовили оружие. Пацаны встали за пулеметы, и мы продолжали наблюдать, как все три паука прут точно на нашу машину. Мне кажется, Рафик еще спецом скорость скинул, чтобы пауки точно не промахнулись мимо Белаза. О, зашевелились! Прям отчетливо стало видно, как они стали еще быстрее перебирать своими конечностями. Справа два броненосца, доложил Рыжий. Один из них раскрыл свой зонтик. Под ним, кажется, ежи. Блядь. Ежи — это не есть гуд. Эти шары могут прилипать к любой поверхности и выпускать свои языки или щупальца в различные щели. Корда их зонтики возьмет, тут же спросил Туман. Только в упор, тут же ответил ему Клёпа. Я видел на стене, как их расстреливали из зениток. Там калибр практически одинаковый. «Валите этого с зонтиком из пушки!» Тут же последовала команда Тумана. До было чуть меньше километра. До бауков метров четыреста. Вон они уже встали цепью точно на наш Белаз. Я хоть и понимал, что они не смогут скрыть своими пиками корпус Белаза, но все равно, как-то было, не по себе. Эти хреновины ползут на нас, а мы не стреляем. Бах! Неожиданно для всех шандарахнула наша пушка. Ух ты! А по ушам-то уже не так долбит, как тогда. Все-таки еще несколько листов железа, которые приварили к стенам, стали достаточно хорошо глушить звук. «Мазила!» — прокомментировал туман, выстрел из пушки. Снаряд взорвался рядом с открывшим свой зонтик броненосцем. Парочку ежей взрывом, конечно, зацепило, и они куда-то улетели. Но броненосец даже не покачнулся. Он так и пер на Белас. Зато второй тут же открыл свой зонтик и выставил его перед собой. Вот джемлядь зверюги. Понимают, откуда им прилететь может. Надо было этого юпа не отпускать, — зло произнес Грач. Сейчас бы сломали ему пару пальцев, если бы он упирался и заставили его сделать так, чтобы пауки на броненосцев напали. — И где бы ты его держал? — спросил я. — На землю под территорией базы он войти не сможет. — Сможет, — поправил меня нем. — Часа два он там пробыть сможет, а потом сдохнет. Грач с досадой вздохнул и негромко выдохнул. — Тащить юпа в город и сажать его там под замок? — Нет, тоже не вариант. Нас бы еще в шлюзе вместе с ним приняли. Наверное, все-таки правильно, что мы его отпустили. Вроде агрессии к нам он не проявлял, хотя хрен его знает. У него рожа такая страшная, что смотришь на него и хочется либо отвернуться, либо прикладом в нее пару раз врезать, подровнять в какую-нибудь сторону. Прямо хоть на мордник какой ему одевай. Страшный пипец. Да и все они не красавцы. После того боя с захватом машин, их трупов много валялось, но смотрелись мы на них, один краше другого. Бах! Следующий снаряд лепился точно в одного из броненосцев. Наши пушкари попали точно в середину его зонтика. Я думал, что будет большой бабах. Ну, там, кровь, кишки и мясо в разные стороны. Ничего подобного. Просто под зонтиком мелькнула вспышка. Потом от него что-то отлетело, и эта большая туша мгновенно завалилась на бок и, кажется, задавила собой несколько ежей. Пауки тем временем были уже перед самым белазом. Я смотрел то на броненосцев, то на прущих на машину пауков. Самый здоровый двигался посередине и, перебирая своими конечностями, шел нам точно в лоб. «Сто метров!» — негромко сказал грач, наблюдая за пауками. «Может, все-таки жахнем?» — немного напряженно спросил слива. «Не стрелять!» — резко ответил туман. Бах! Выстрел из пушки я снова проворонил, но, быстро посмотрев, увидел, как снаряд взорвался точно перед носом броненосца. Думаю, его достаточно хорошо либо напугало, либо посекло осколками. Ежи тут же кинулись в рассыпную, а сам броненосец, несмотря на свой вес, резко метнулся в сторону. Но в бинокль я увидел, как он стал припадать на левую ногу. «Ну но вот, гад такой! От своей идеи напасть не отказался!» Держал курс точно на нас. Тут же раздался треск, писк, даже какой-то не то выдох, не то сдавленный крик. Я проворонил тот момент, когда пауки встретились практически в лобовую с машиной. «Есть!» — заорал Рафик во все горло так, что мы даже тут услышали его радостный вопль. Белас ощутимо тряхнула я прям почувствовал, как мы через что-то переезжаем. Тут же справа, а спустя пару секунд и слева, по кузову раздался металлический скрежет, как будто кто-то ножом царапает по железу. «Мы одного раздавили!» — вновь прокричал Рафик. «Двое других пытаются уцепиться за кузов». Не сговариваясь, мы с балкончика забежали на третий этаж, где были установлены экраны с камер наружного наблюдения. Там ребята сделали небольшой подиум с шестью экранами. И в нескольких из них мелькали пауки. Вот я вижу, как паук слева отталкивается от земли своими передними конечностями и со всей силы бьет ими в борт Белаза. Бац! Железо выдерживает. Второй паук проделывает то же самое слева. Но тут уже не сплуховал Рафик. Он довернул руля немного влево, и в тот момент, когда паук пытался проткнуть железо Билаза, машина наехала задними колесами на него. Паук, не удержавшись, попал под задние колеса. Сначала под среднее, а потом и под заднюю ось. Снова треск, писк, крик. «Готов! Мы его просто переехали!» Тот, который был справа, понял, что ему не проткнуть стенки белаза да и не успевает онкнуть еще раз. Он просто резко встал на все четыре ноги и остался на месте. Я только видел, как он крутит башкой и в бессильной злобе открывает свой немаленький рот. Охероже у него рот вообще размером с грузовик. Огонь! Коротко произнес туман. И тут замолотили корда и печениги с правой стороны короткие очереди пулеметов я услышал и выстрелы из автоматов и дробовиков. Видимо, пока мы тут стояли и смотрели в экраны, пацаны быстренько перебрались на правую сторону и приготовились открыть огонь. левого там и раздавили, и это видели очень многие. Ох ты ж, мать твою. На экране я видел, как паука буквально рвет на части от выстрелов. Все-таки до него меньше десяти метров было. Его мгновенно нашпиговали свинцом. Вон, только куски мяса отлетают. Тяжелые маленькие снаряды корда прошивают его на вылет, вырывая у него из спины или чё там у него. Хорошие такие куски плоти. Мы не успели отъехать и 50 метров, как паук последний раздернул своей башкой и просто рухнул на землю. «Готов!» — хихикнул туман. Бах! Снова выстрел из пушки. На экране я только увидел, как снаряд, пробив зонтик второго броненосца, врезался в его тело и взорвался. На этот раз кровь и мясо было. Скорее всего, снаряд взорвался внутри его тела, и броненосца буквально развалило на две, а может и на три части. Ежей уже не было. Они просто раскатились в разные стороны. Ежи у нас сзади!» — услышали мы по громкой связи голос Большого — Преследует БелАЗ. Огонь! Хмыкнул туман. Тут же снова заработали автоматы, пулеметы. Мне хотелось также пойти пострелять, но я задержался буквально на несколько секунд, пившись глазами в экран. Вот я вижу буквально с десяток ежей, которые шустренько катятся по травке, земле и лужам и догоняют БелАЗ тот -то по ним и врезали. Они просто один за одним стали лопаться и сдуваться прямо на глазах. Меньше чем через полминуты все было кончено. — И все? — послышался разочарованный голос котлета. — Это так быстро! — Вот это тачка! — с уважением голоса произнес Митей. — Три паука, два броненосца из десяток ежей мы положили за пять минут. Да этому Белазу, кажется, вообще ничего не страшно. Вот тут, да, тут Митяй был прав. Я, честно говоря, даже сам не ожидал, что уничтожение напавших на нас зверей будет таким быстрым. Точно. Крепость на колесах, которую никто не сможет вскрыть. Дальше мы ехали и обсуждали только что происшедшую схватку. Абсолютно все наши ребята были под впечатлением, и каждый хвалил и машину, и водительские способности Рафика и пушкарей. Это реально какой-то здоровенный броневик. Мне кажется, что на нем можно остановиться в гуще дверей, закрыть все бойницы и спокойно идти спать. Ни одна из этих тварей не сможет забраться внутрь или продырявить корпус. Туман снова оказался прав. Мы проверили машину, убедились, что даже двадцатитонный паук своими пиками не сможет проткнуть корпус белаза.